Глава двенадцатая Наверное, надо было радоваться, но я растерялась. «Прекрасный» походила на издевательство, а «Навсегда оставивший след» звучала чересчур экзальтированно. «Навсегда оставить след может добрый друг или возлюбленная, но я никому не давала подобных обещаний». С кем из мужчин я успела здесь пообщаться? Герцог и королевский дознаватель. При мысли о том, что королевский дознаватель старательно выводит на карточке эдакую высокопарную фразу, я едва не расхохоталась. Герцог? Способен ли он затеять игру в тайного воздыхателя? Что-то внутри взбунтовалось при мысли об этом. Ах да! Я забыла еще об одном мужчине – император. Но предположить, будто он обратил на меня внимание, было бы верхом самомнения, а поверить, будто он посылает прислугу с подобными записочками – глупостью. Или это опять какая-то ловушка? Откуда это взялось? – спросила я. Какая-то служанка принесла и сказала, что ей велели передать. И не велели говорить кто. Или это в самом деле какой-то восторженный поклонник, придумавший себе любовь с первого взгляда. В саду хватало кавалеров, кто-то мог и на меня глаз положить. А что не лично явился, так молодые люди тоже бывают странные. Помнится, в середине зимы кто-то украсил стену в анатомичке надписью ⁇ Тамара, ты похитила мое сердце ⁇ Все бы хорошо, но надпись эта была сделана алой краской и в сочетании с залитыми формалином органами и препарированными трупами производила неизгладимое впечатление. Обе Тамары, учившиеся на первом курсе, поспешно подали прошение об отпуске от занятий и умчались к родственникам в провинции. Авторы надписи, к слову, так и не нашли. «Признавайся, кому ты успела приглянуться?» Не унималась соседка. «Тому красавчику, с которым тебя видели в саду, кто он?» «Не знаю и знать не хочу», – буркнула я, имея в виду не «кто такой красавчик», а «кому я успела приглянуться?» Запихнула конфеты в наскоро перешитую, покрашенную чайной заваркой и укрепленную магией наволочку, служившую мне сумкой. «Ну и набивай себе цену дальше», — фыркнула она. «Все равно все рано или поздно узнают». Я не стала отвечать. Собрав всех вместе, нас отвели в противоположное крыло дворца. Здесь не было так же безупречно чисто, как в парадных помещениях. Видимо, убирались тут спустя рукава, зная, что ни гости, ни император в эту часть дворца особо не заглядывают. «Первые трое, пожалуйста». Около распорядителя возникла небольшая толкотня. Кассе едва заметно скривилась. Я тоже отметила про себя, что в этот раз граф Боул не стал называть имена. Значит, он и добивался именно этой сутолки. Зачем? И знать бы, что его интересует. Кто окажется побойчий, выбирая себе комнату, Или наоборот, будет спокойно ждать, пока до них дойдет очередь. Наконец, первая тройка определилась. Распорядитель увел их и пропал. По крайней мере, минуты шли, а ни он, ни девушки не возвращались. «Съел он их, что ли?» – буркнула про себя рыженькая девушка, оказавшаяся неподалеку. «Скорее уж дракону скормил!» Хмыкнула еще одна. Да уж! Не знаю, что там с драконом, а императору точно палец в рот не клади. И потому стоит держаться от него подальше, но так, чтобы он не понял, что от него шарахаются. Та еще задачка. Наконец распорядитель вернулся и увел еще троих. В этот раз он отсутствовал не настолько долго. Так оно и продолжалось какое-то время. Обычно он возвращался довольно быстро, но несколько раз задерживался. В конце концов дошла очередь до нас троих. Мы прошли по коридору со множеством дверей. Почти такому же, как тот, где мы обитали до того. Распорядитель собственноручно распахнул перед нами одну. Порашу вас. Делия шмыгнула внутрь первая и застыла на пороге. Обернулась с возмущенным лицом, но прежде чем она открыла рот, Кассия подхватила ее под локоть, увлекая в комнату, и улыбнулась. «Благодарю вас, граф!» Я шагнула за ними, не забыв поблагодарить, захлопнула дверь. Не удержавшись, протянула. «Вот это да!» Даже в лунном свете, льющемся из окна, было видно, что в комнате царит жуткий беспорядок. Пахло сыростью и плесенью. Кассия зажгла свет, и я ругнулась, оборвав себя на полуслове. Мало ли, вдруг за дверью кто-то внимательно слушает и записывает все неизящные выражения. «Глядишь, так я снова вспомню, как следить за речью». Умение, которое я изрядно подзабыла за последние три года. «Это же просто хлеб! воскликнула Делия. Обернувшись к Кассии, наставила на нее палец. «Зачем ты мне помешала?» «Затем, что не хочу вылететь так скоро из-за того, что кое-кто сперва делает, потом думает». Я оглядела густой налет пыли и облупившиеся стены. «Полагаешь, они решили урезать смету на ремонт дворца, свалив эту работу на претенденток?» «Полагаю, это очередное испытание», — без тени улыбки ответила она. «Может быть, испытание как раз состояло в том, чтобы постоять за себя и потребовать условий достойных будущей императрицы», — не сдавалась Делия. «Вряд ли». Достаточно вспомнить историю императрицы Селины. Делия на миг недоуменно замерла. Потом на ее лице отразилось понимание. Супруга третьего императора дракона. Когда изначальные твари разрушили столицу, она осталась на развалинах и собственноручно ухаживала за ранеными, живя в походном шатре. Конечно, шатер... Это не шалаш, где ютились множество оставшихся без крова, и тем более неоткрытое небо. Но и не загородный дворец, где она обычно проводила лето и куда могла бы уехать снова. «Ну, что ж, будем наводить здесь порядок», обреченно вздохнула я. Глаза начинали слепаться, но не спать же в эдаком свинарнике. Мы распахнули окна, впуская свежий воздух. В комнатушке, служившей ванной, обнаружились ведра и ветошь. При виде их Кассия улыбнулась, всем видом показывая «Я же говорила!» Все-таки отличная вещь бытовая магия. Хоть нам и пришлось потрудиться, выметая пыль, призывая в воду, отмывая стены... Просушивая и перетряхивая перины, чтобы из жестких и комковатых они снова стали мягкими и пушистыми. А потом, приводя в порядок простыни и наволочки. Но все же не испачкали руки и не испачкались сами. Краски для стен у нас не было, магия не способна нарушить законы природы и создать нечто из ничего так что, посовещавшись, мы решили накинуть на них иллюзию. Но вместо того, чтобы сразу приниматься за дело, Кассия достала из своих вещей коробочку со швейными принадлежностями и выложила на подоконник иголку. Коснулась ее магии, и игла начала поворачиваться. «Окна выходят на северо-запад», сказала Кася, когда иголка остановилась. Графиня сняла заклинание «На время намагнитившее железо». «Значит, днем здесь будет очень много света. Стены стоит сделать неяркими, из-за навески». «Светло-бежевый будет хорошо», — сказала Делия. «Вот такой». Стены переменили цвет. «А мне, кажется, стоит сделать чуть потеплее. Вот так», — вмешалась я. И бежевый, и теплые оттенки только усугубят ситуацию, света станет еще больше. Мне видится светло-зеленый и цвета морской волны. К тому же эти тона успокаивают. Стены опять изменили цвет. Хотя при сиянии светлячка было сложно понять, насколько хорошо смотрится такой оттенок на солнце, аргументы Кассии прозвучали убедительно. Еще с четверть часа мы перекрашивали стены, добиваясь цвета, который успокоит всех троих. Мятно-зеленый не вызвал ничьих нареканий. И нежный, и холодный, и успокаивает. А потом нам пришлось потренироваться в слаженном использовании телекинеза. Сил любой из нас хватило бы, чтобы, скажем, разбить об стену шкаф но аккуратно передвинуть его и поставить как нужно – совсем другое дело. Вся мебель была сдвинута в угол, кровати и вовсе стояли на спинках, и нам пришлось расставлять все как положено. Правда, прежде чем приняться за дело, мы снова поспорили, как лучше расположить кровати, стол и шкафы. По счастью, все уже устали. И сил на долгие дискуссии не хватило. Уложились в пять минут. Протерев шкафы изнутри, мы обнаружили сундучок с принадлежностями для чая, включая изящные чашки и фарфоровую коробочку с заваркой. «И пусть теперь кто-то скажет, что все это просто забыла тут нерадивая прислуга», фыркнула Кассия, понюхав чай. «Он в самом деле был свежим» с тонким нежным ароматом, особенно приятным после того, как из комнаты изгнали запахи затхлости и плесени. Гордины оказались на месте, правда, держались на честном слове, но и эту проблему решила магия. Занавески мы сделали из ветоши, отстирали, высушили тряпки, и срастили куски в ровные полотна, не забыв отбелить. «Я бы вышила», сказала Кассия, но это долго. Пришлось вновь воспользоваться иллюзией, наложив имитацию вышивки. По занавескам потянулись цветочные узоры, простые, но изящные. Пожалуй, у Кассии был вкус. Наконец я в изнеможении плюхнулась на стул, огляделась. Комнатка получилась вполне уютной. Три кровати вдоль стен, рядом с каждой, узкий шкаф для туалетов, дверь в ванную, где теперь, тоже все сверкало. В углу у окна стол, вокруг стулья. На подоконнике пристроился сундучок с чайными принадлежностями. «Надо будет выпросить у кого-нибудь вазу и спросить, какие цветы можно срезать во дворцовом саду. Можно, конечно, и их сотворить иллюзии, но настоящие пахнут». Делия заварила чай, разлила нам и грустно призналась. «А печенье-то у меня кончилось». Хлопнув себя полбу, я достала коробку с конфетами. Делия отцепила записку, захихикала. «Коллекционируешь сердца? Какая то быстрая!» «Вовсе я не...» «Невесть зачем?» начала я оправдываться. «В общем, не знаю, от кого это. Угощайтесь!» «То есть, как не знаешь?» Неожиданно серьезно спросила Кассия. «Она же не подписана. Девочки сказали, служанка принесла». «Дай-ка!» Она выхватила коробку из моих рук, внимательно ее осмотрела. Хотя право слова совершенно непонятно, на что там было смотреть. Обычная картонная коробка без рисунка, в которой продавали конфеты в любой лавке, разве что перевязанная лентой, а не пеньковой веревкой. Оно и понятно, подарок же. «Думаешь, это не тайный поклонник, а тайный отравитель?» Делия хихикнула, а Кассия ответила ей неожиданно серьезно. «Думаю, что мы на отборе, который покинула уже более сотни девушек. Остались самые целеустремленные, и среди этих целеустремленных немало и готовых на все». «Ерунда», — не слишком уверенно произнесла я. «Кому я нужна?» «Травить?» Так уж кого-то вроде герцогини Абетта, императорской фаворитки. Это она сама распустила о себе такие слухи. Ничего между ними не было. Если у императора и есть фаворитка, он тщательно оберегает тайну их отношений. Почему-то мысль о том, что у императора есть женщина, связь с которой он тщательно скрывает, больно кольнула меня. «А ведь наверняка есть! Он молодой, здоровый мужчина, и... и...» Я мысленно выругалась. «Какая я, оказывается, ветреная!» Утром на одного заглядывалась, вечером уже про другого думаю. Словом, я бы отнесла эту коробку распорядителю и попросила найти кого-то, кто знает заклинания поиска ядов. Закончила Кассия.